Часть пятая. Игра в долгую. Глава 59. Манхэттен, Нью-Йорк. Четверг, 8 июля 2021 года. Почтовый ящик FedEx располагался на мэдисона авеню между 57 и 58 улицами. Последний забор почты осуществлялся в 3 часа дня. Прижимая к себе срочный конверт, Эвери вышла из Лоуэлла и направилась на юг. Она лихорадочно шарила глазами по тротуарам и другой стороне улицы в попытках заметить хвост или что-то необычное, что остановило бы её от отправления посылки. Когда она подошла к почтовому ящику, смутное дурное предчувствие заставило её пройти мимо. Она пересекла 57-ю улицу и вошла в атриум башни Трампа. Там она прошла лобби и поднялась на эскалаторе на уровень выше, не спуская глаз с входа. Люди входили и выходили, но никто не казался хоть чуть-чуть заинтересованным Вейвери. На вершине эскалатора она подошла к перилам ограждения и несколько минут наблюдала за входом. Убедившись, что никто за ней не следит, она шагнула на эскалатор, ведущий вниз, и спустилась в лобби вышла обратно на улицу, повернула направо и снова пересекла 57-ю улицу. На этот раз, дойдя до почтового ящика, она быстро открыла прорезь. Прямо перед тем, как бросить в неё конверт, она в последний раз проверила наклейку с адресом. Конни Кларксон, 922, 42-е шоссе, Систер-Бэй, штат Висконсин, домик номер 12. Эвери разжала пальцы, и конверт провалился в темноту. Внутри находился паспорт на имя Аарона Холланда и подробные инструкции.